Елена одна ходила по опустевшей гостиной от пианино, где по-прежнему неубранный виднелся разноцветный Валентин, к двери кабинета Алексея. Паркет поскрипывал у нее под ногами. Лицо у нее было несчастное. На углу своей кривой улицы и улицы Владимирской